В двадцать четвертое. Я на всякий случай еще чуть подтянул рукава не по размеру широкой весенней куртки. Маскарад получился на троечку. Одеваться пришлось во что попало и буквально на ходу. Но в каком-то смысле это даже играло мне на руку. Нелепый вид, скорее поможет подтвердить очередную легенду, чем вызвать лишние вопросы. Руки я уже успел затереть какой-то тряпкой в мастерской. Там же где прихватил всё остальное. Время не возвращается в Елизаветино или ехать на мойку за привычным костюмом. Нет, не то чтобы не было. Отложив визит поверенному, я вполне мог бы успеть и вернуться туда-сюда, явиться обратно в училище аккурат под вечерний смотр. Но всё равно почему-то торопился, будто что-то подсказывало, лучше поспешить. Багратён тоже порой ошибался, и куда чаще, чем ему самому хотелось. Но уж точно не стал бы ломиться в моё сознание без особых причин, а значит, он на спокойстве города обманчиво, и вот-вот спыхнет пожаром, который не потушит ни отдарённые, ни жандармы, ни армия. Начнется предсказанная его светлостью бойня, и я вполне могу её не пережить. Но это уж точно не повод удирать, и присяга здесь не причём. Даже если бы меня в училище не ждала аккуратно сложенная в ногах койки форма с погонами унтер-офицера, я всё равно не поступил бы иначе. И пусть одному человеку уж точно не по силам распутать клубок, с которым не справилась целая контора одарённых. Я хотя бы попробую. Неплохо бы, конечно, отрастить хоть немного щетины, но малевать бланш под глазом для пущей убедительности. Но, как говорится, имеем что имеем. Выдохнув, я дважды вдавил кнопку звонка, слыша усив трель по ту сторону видавшей виды двери в коммунальную квартиру. Вопреки ожиданиям, шаги раздались почти сразу, тяжёлые, громкие и одновременно какие-то осторожные. Дверь приотворилась сантиметров на пятнадцать, так что я не смог даже толком разглядеть, кто за ней. Догадался по росту, больше таких здоровых в коммуналке на третьем этаже не водилось. Пашка, ты что ли? Серега, разве что не просовывал голову в щель, разглядывая меня в полумраке лестницы, но открывать не спешил. Вид у него был не то, чтобы испуганный, но уж точно настороженный, будто он думал увидеть кого-то другого или вообще никого не ждал. Да кто же еще? Усмехнулся я. Впустишь, а то не май месяц еще. На простом лице Качагара на мгновение мелькнуло недовольство, потом сомнение, но дверь он всё-таки открыл, но при этом всё ещё загораживал проход целиком. Кто там? Из замакучуюся рягино плеча высунулась маленькая головка. Павлуша, здравствуй, здравствуй. Давай, заходи скорее. Я как раз суп сварила. Ты голодный, наверное. Есть такое дело, Мария Филипповна, отозвался. Не откажусь, спасибо. Я даже не соврал, есть действительно хотелось давно, а аромат с кухни уже во всю чекотал ноздри. Готовила Серегина мать отменно, конечно, не как Арина Степановна, зато умела сварганить вкусноти еще буквально из ничего. Сережа, не стой, дай человеку пройти. Мойте руки оба и за стол. Если бы я не знал, ни за что бы не подумал, что они вообще родственники. Нухметровый молодой мужик со здоровенными плечами кочегара и курохоненькая сухоненькая Мария Филипповна, достававшая сыну макушкой немного выше локтя. Впрочем, несмотря на такую разницу, Серега всегда слушался мать и, похоже, даже немножко побаивался. Вот и сейчас не стал спорить, только доскидово вздохнул и сдвинулся в сторону, освобождая мне путь в прихожую. Потом развернулся и зашагал по коридору в сторону кухни. Я по-быстрому скинул ботинки, повесил на крючок безразмерную куртку с чужого плеча и даже успел проводить взглядом коротко стриженый затылок. Какие-то мысли Серега определенно тревожили. Еще как, но прочитать их, конечно же, не получилось. то ли пока еще не хватало силы дара, то ли способностей, я почувствовал только недовольство и напряженность. За меня или садись, Павлуша, Мария Филипповна отодвинула стул. Вид у тебя, конечно, хм. ты куда пропадал? Да так, отозвался я, вытирая руки ведавшим виду вафельным полотенцем. Где пропадал, там нынче на совсем пропасть можно. Намек был понятнее некуда, и Мария Филипповна только молча вздохнула в ответ. Она не слишком-то разделяла Серегина взгляды, а некоторых его товарищей и вовсе не пускала даже на порог. Но ко мне почему-то проникла симпатии, видимо, потому что я никогда не болтал лишнего, а больше слушал. Повязали что ли? Мрачно поинтересовался Серега. А как так-то? А как всех вяжут? Я пожал плечами. Шел себе никого не трогал, и тут синий. Добрый день, любезный, пройдемте. Мария Филипповна неодобрительно покачала головой и ушла куда-то в коридор. Видимо, уже поняла, что без непростых разговоров не обойтись, а слушать их не хотелось. Подобные истории на окраине вокруг Путиловского были не редкостью. Даже багрятён вряд ли стал бы отрицать, что городовые измученные вечно беготнёй жандармы по рыхватали кого попало без особых причин. И как там Серёгат ломил кусок хлеба. Долго держали. Недели полторы. Повезло, даже не лупили особо. Кормили раза два в день. Даже уголовника к нам не сажали, только Я огляделся по сторонам и прошептал: "Но «Ну, политических, тех, кого за агитацию взяли, за погромы, наших не видел никого. Так же тихо спросил Серега: "Мешку, Сани Петрова? Не, я помотал головой. Ну, то есть пару человек в лицо вроде помню, но там и старших мужики, да их на кадр другую пекли точно. Сволочи. Серега дернулся на стуле. Ничего, а укницы еще, а укница." Тут такое скоро начнётся, что мало никому не покажется. Ни в чём не повинная мебель натошно скрипнула под тяжёлым телом Качингары. Тревогу, которую я ощущал цели не физически, никуда не делось, но теперь уж точно было направлена куда-то, не сюда. Сам доверчивый Вороте рёга не умел никогда, но даже молчать о чём-то важном ему было, похоже, непросто. А выпустили как? поинтересовался он. Или удрал? Нет, тут такая история вышла, смешно даже. я отложил ложку в сторону. Прислали их моряк какого-то штацкого, на вроде следователей, что ли, то ли из охранки, то ли ещё откуда не знаю. Видел только, что перед ним городовые патрунки ходили. Из охранки, кивнул Серёга. А откуда ещё ему взяться? Ага, так вот, продолжил я. Стоил, значит, этот самый следователь по камерам ходить, и спрашивал всех: "За что тебе?" Политических, значит, сразу в отдел, а остальных, которых так взяли, в коридор сгоняли до выяснения, видимо. Наверное, да. Серёга не торопливо подался вперёд. А дальше что? А дальше у меня в голове будто щёлкнуло, улыбнулся я. Да я думаю, попробую. и думаю, попробуй, я говорю следователю. А меня дескать ваше благородие за то здесь держать, что у какого-то господина изволю кошелёк из кармана вынуть. А он? А чего он? я пожал плечами. Наорал на городовых и велел гнать меня куда подальше. Меня тогда на улицу вывели, дали затрещину, да и отпустили. Да ну тебя. Серёга хлопнул здоровенной ладонью по столу и рассмеялся так, что задрожала не только посуда, но и стёкла в окнах. Эй, да Пашка, всех оббанул выходит. Выходит так. Я отодвинул тарелку. Хоть тут повезло, а так сам понимаешь, брат, дело плохо. Пока в Кутузке сидел с работы поперли я всем перец. Ты уж извини, что к тебе пришёл. Хоть поел нормально. Спасибо. Да не за что. Брось ты своих людей. Серега перестало улыбаться, и я в чем-то задумался, с таким напряжением, что на мгновение показалось, что в него сейчас пару зусей пойдет. Я не торопил, похоже, сейчас он решал для себя что-то важное, и мешать уж точно не стоило. Пойдем, Серега-то отодвинул стулья и встал. Покажу тебе кое-чего, только молчком, ладно? Могила, пообещал я. Я зашагал следом. Я в кухне, потом направо по длинному коридору в самый конец. В здоровенной коммуналке на пять или шесть комнат Сереге на семья занимала две. В одной жили мать и сестра, а другую совсем крохотную занимал он сам. Мне уже пару раз приходилось бывать здесь в гостях, и я всякий раз удивлялся, как двухметровый кочегар вообще повещается в такой канури. А Серега еще и модрелся каким-то чудом разместить чуть ли не десяток гостей. На узком табачнике, на стаченах в кухне, на буредках, на ящиках, на подоконнике, а иногда и прямо на полу. В такие дни разговоры здесь велись полушепотом, а соседи вовсе делали вид, что их вообще нет дома. Сейчас я их тоже, впрочем, не слышал. Кто-то мог работать вечернюю смену или просто выйти погулять, но чутье подсказывало. Скорее дело в том, что в гости к Очингару порой жаловали весьма опасные люди, а могли пожаловывать и жандармы. Смотри сюда, Серега приподнял край табачна и выдвинул на середину комнаты длинный деревянный ящик без крышки. Впрочем, даже будет тот закрыт и заколочен, как положено, мне все равно хватило бы мгновения, чтобы узнать то, что я уже видел не раз и не два в училище. Винтовки, семь-десять штук. Да были знакомые мосинские трёхлинейки, неаккуратно разложенные на подставках, а сваленные словно в ППХ-ах кучей, в криви и вкось, и поэтому же успевши кое где затереться или поцарапаться. Но всё равно явно новые, ещё с смазкой на всех металлических деталях, будто только что с армейского склада. Впрочем, откуда им ещё было взяться? В углу ящика я разглядел ещё пару нагана, Маузер и коробки с патронами. Не слишком много, но всё же вполне достаточно, чтобы вооружит дюжину человек. И отправить их куда прикажут, к примеру хоть на штурм зимнего под винтовки жандармов, а скорее уже гвардейских полков, если те вообще выполнят приказ, который государь не придется отдать. И уже совсем скоро. Сереге на комнатошке было тепло, почти жарко, но мои ноги будто промерзли к полу, а по спине между лопаток поползла холодная капелька пота. Все оказалось еще страшнее, чем я ожидал. Не сам Серёга, никто либо из его ближайших друзей явно не занимал особого положения среди народовойцев. Редовой паренькой Чыгар, разве что на ступеньку или две выше случайно забредших на сбор работяг, вроде Паши Корчагина, чуть ли чином мне снова пришлось примерить. Если уж даже его комната превратилась в импровизированный оружейный склад, значит, всё совсем плохо. Стрельба о панциры на улицах Петербурга, монотонный рокот пулемётного огня. Народовойцы с винтовками, гвардейские полки, пожары, андоренное высших классов, устребляющее несколько десятков человек одним взмахом руки. Конечно, я представлял такое и раньше, но до сегодняшнего дня все это казалось далеким, почти ненастоящим, тем, что может случиться через полгода, через год, а может и не случиться вовсе. Но на деле оказалось куда ближе. Огонь, в котором вполне могла сгореть до тла вся империя, уже готовился вспыхнуть в ее сердце в Петербурге. Где-то ошибся в своих прогнозах на несколько месяцев. Наш убийца Багратион в ревни не просто осталась, его не осталось вообще. "Когда?" одними губами прошептал я. "Скоро, брат, скоро. Уж мы им такого жару зададим, что мало не покажется". Серёга хлопнул меня по плечу и радостно оскалился. То ли не заметил моего ошалевшего выражения лица, то ли принял его за чистый восторг. "Ну, долго терпели, но теперь так врежем, что до самого Парижа побегут претятся". Успехнулся он, задвигая ящик обратно под Топчано. Ты ведь с нами, Пашка. То есть, осторожно уточнил я. У нас много друзей, так что винтовка теперь хватит на всех. Руки нужны, а уж у тебя рука крепкая. Сирегушился на Топчано. Я это на свою морду попробовал. Пойдешь с нами? Пойду, мне это терять нечего. Я пожал плечами. А у тебя мама и Иринка, если убьют, кто их кормить будет? Наше не бросит. Серега тряхнул головой. Да и кто меня убьет? Питер, тебе пересчитай наш по облуха. На «Ну уж, вздохнул я. А гвардия, а боевые маги? Гвардия не сегодня, а завтра. Разбежится. Серега с довольным видом развалился на допяне. А маги? Эх, сказал бы я тебе, но нельзя пока. Что нельзя? На этот раз Серега молчал почти полминуты. Видимо, данная комота из старших обещаний вступила в смертельную схватку с желанием поделиться радостной новостью и проиграла. Ладно, так и быть. Серёга снова уселся и продолжил заговорщическим шёпотом. Я уж не знаю, как там наверху это провернут, но зуб даю, не в рот. Ничего нам твои боевые маги сделать не смогут. Это почему? поинтересовался я. А потому, брат, Серёга торжествующе улыбнулся. Что ещё день-два И не будет в Питере никакой магии.